Доносчик-пекарь видел, как у Уинву тайно получил какой-то сверток и доложил об этом начальнику тюрьмы на следующее утро. Между тем, у нашего вдохновенного доносчика опять взыграло не в меру живое воображение. Ха, это из-за него я получил пять лет строгого одиночного заключения, а теперь попал в камеру смертников. Но тогда... Тогда я ничегошеньки не знал. Я даже не знал о побеге. Решительно ничего. ты да и остальные знали немногим больше. Они не знали, что их обманывают. Еще меньше вина Саммерфейса. Самое худшее, в чем могла его упрекнуть совесть, всего лишь нелегальная доставка табака заключенным. Начальнику тюрьмы и в голову не пришло, что Уинвуд с ним играет. На следующее утро, при беседе с капитаном Джемми, доносчик просто ликовал. Да, как вы и говорили, заговорщикам что-то доставили через пекарню. И в достаточном количестве, чтобы взорвать пол тюрьмы. В достаточном количестве чего? Динамита и детонаторов! Целых 35 фунтов динамита! И ваш доносчик видел, как Саммер Фейс передал его мне! Что? Что? Говорят, начальник тюрьмы чуть не умер при этом известии. Могу ему только посочувствовать. 35 фунтов динамита в тюрьме. Это не шутка. Где он теперь находится? Я желаю знать. Сейчас же отведите меня туда. И тут, наконец, Сесил Уинвуд увидел свою ошибку. Он был вынужден лгать дальше. Даже отказавшись от своих слов, теперь он не мог предъявить в доказательство настоящее содержимое пакета. Табак, разложенные маленькие пакетики, давно уже был распределен между заключенными обычным способом. Я? Я, Я его зарыл... Очень хорошо Ты покажешь мне, где он спрятан Немедленно! В такой огромной тюрьме, как Сен-Квентин Всегда найдутся места, куда можно что-нибудь припрятать Но все равно невозможно показать, где зарыта взрывчатка, которая никогда не существовала и была лишь в воображении несчастного повода. И когда он повел капитана Джемми к одному из тайников, ему пришлось немного призадуматься. Ха. И он блестяще вышел из положения.